Следующие несколько дней люди Мика, после окончания каждой программы с участием Джулии и до начала очередной, метались по всему городу, пытаясь выследить и проучить оборзевшую девку. Но там, будто сквозь землю, проваливалась. Между тем слухи расходились все шире и шире, и популярность заведения Ормонта росла в геометрической прогрессии. Он даже рискнул вдвое задрать сцены, но толпу посетителей, ломившихся посмотреть на восхитительную пташку, которая отбила яйца самому Мику Торпеде, нельзя же в самом деле было ожидать, что это происшествие действительно останется в тайне. Это ничуть не смутило. рэк выставил в зал дополнительные столики, заняв ими почти все свободное пространство, и нанял еще несколько официанток. Каждую неделю ему приходилось закупать все больше и больше выпивки, так что понемногу... Он становился у поставщиков одним из привилегированных клиентов. Дела его шли все лучше и лучше, однако он отчетливо понимал, что ухо надо держать в Астро. Вскоре тревожные ожидания оправдались. В один из аншлаговых вечеров в баре вновь появился миг, сопровождаемый тремя охранниками. Пожалуй, Рек рискнул бы не пустить их в заведение, сославшись на отсутствие мест... Однако у них заранее был заказан столик на имя одного из телохранителей. Они явно хорошо приготовились к сегодняшнему вечеру, и Орманд насторожился. «Барни», — негромко произнес он, прикоснувшись к своему наручному коммуникатору. «Свяжись срочно с ребятами мистера Аллигатора. Нам нужны четыре-пять быков и кто-нибудь из его доверенных лиц. Джулии скажи, чтобы в зал ни в коем случае не выходило. Поторопись». Поначалу компания торпеда вела себя мирно. Мик не делал никаких попыток отыскать Джулию, а когда она вышла на подиум для очередного выступления, развернулся к сцене и начал благодушно созерцать ее танец. Так что Орманд даже подумал, что зря побеспокоил крышу. Видимо, Миг просто решил сделать вид, что милые вранятся только тешатся. Бесплодные поиски обидчицы причиняли его имиджу непоправимый урон. И это заставило Река не только расслабиться, но и слегка напрячься по другому поводу. Ложный вызов боевиков «Аллигатора» не был преступлением, но в следующий раз они еще подумают, следует ли со всех ног спешить по свистку Река Ормонта. А несколько таких вызовов, и они перестанут приезжать вовсе. Стриптизерша заметила своего назойливого поклонника и чуть заметно ехидно усмехнулась. Он натянуто улыбнулся в ответ, стараясь, чтобы улыбка вышла снисходительной, и, подняв руку, помахал Джулией кончиками пальцев. Развернувшись на месте в такт музыки, та резко согнула руки в локтях и выбросила правое колено вперед на несколько мгновений, зафиксировав его в верхней точке, после чего со змеиной ухмылкой продолжила танец. Торпеда поперхнулся дорогим виски и побагровел. С грохотом, отодвинув столик, он вскочил на ноги и, срывающимся от бешенства, голосом закричал, перекрывая музыку. «Стащите в зал эту стерву!» Шестерки и телохранители бросились исполнять приказания босса. Пара вышибал сунулась, было к ним, но ребята-торпедоры швыряли их, как кегли в боулинге. Прекратив выступление, рыжая спокойно стояла на сцене в одних трусиках и с любопытством наблюдала за приближающимися громилами. «Привет, Мик!» Жизнерадостно донеслось от дверей. «Гуляешь не по-детски, как я погляжу». Торпеда обернулся, с перекошенной от злобы физиономией. В дверях, приветливо улыбаясь, стоял Оби Фридман по кличке Ребро. И по обе стороны от него скалились боевики аллигатора Ларри. «Собак, останови своих!» — негромко распорядился Ребро. «Стоять, парни!» Нехотя отдал приказ торпеда, и его телохранители замерли на месте. Завертели настороженно головами. «Привет, Тоби». Мик, конечно, был отмороженный, сукин сын, однако ослушаться Фридмана не посмел. Ребро был авторитетом, к тому же одним из доверенных людей аллигатора. А ссориться с аллигатором... Такое торпеде не могло присниться даже в самом крутом кошмаре. «Я не прав, Мик», — поинтересовался Ребро. «Прав, Оби!» — проворчал Торпеда. «Вот только...» «Старшие давно договорились не рушить друг другу бизнес», — ласково прервал его Фридман. «Не убивай на своей территории, не сдавай своих полиции, не крысятничай. Не рушь брату честный бизнес, западло есть, а?» «У меня нет вопросов к Рэку», — мрачно заявил Мик. «Без базара, нультерок». «У меня вопрос вот только к этой сучке», — он ткнул пальцем в Джулию. «Взять ее, пацаны!» Шестерки торпеды снова двинулись к сцене. Останови своих псов, миг, резко приказал ребро, словно щелкнул холостом. Ты рушишь бизнес многоуважаемому Реку и пугаешь его гостей. Когда программа закончится, задашь девчонке свои вопросы. Черта с два! выкрикнул торпеда. Стащите эту суку за сцены! Мальчики, сухо произнес обе боевики аллигатора бросились вслед за шестерками торпеды. Те попытались сопротивляться, но силы явно были неравны. Все трое разлетелись в разные стороны, снеся по дороге пару столов, из-за которых с негодующими воплями повскакивали посетители и сопровождавшие их дамы. «Все в порядке, господа», — властно произнес ребро, поднимая обе руки в успокаивающем жесте. «Администрация бара приносит вам свои глубочайшие извинения. Сейчас вас пересадят за другие столики, а весь предыдущий заказ — за счет заведения». Он перевел тяжелый взгляд на Торпеду. «Миг, не серди меня. Только ради твоего покойного батюшки я не стану докладывать аллигатору Ларри о таком плохом поведении». «Пошел к черту, Оби!» В бессильной злобе рявкнул Миг. «Старайся не попадаться мне без своих мальчиков». Зал затих. «Похоже, Торпедия из-за этой сучки напрочь снесла башку, ибо сказать Оби Фридману такое...» «Послушай, мелкий Потс», — ощерил Серебро, — «я таких щенят, как ты в свое время штабелями закапывал в карьерах за городом. Смотри внимательнее, на кого пальцы растопыриваешь, а не то однажды можешь неожиданно огорчиться до полной невозможности!» «Эта отповедь слегка вправила торпеде мозги». «Извини обе», — глухо проговорил торпеда, отводя взгляд. Ну вот отлично. Расплывшись в широкой улыбке, словно ничего не случилось, Оби Фридман снова превратился в добродушного дядюшку. И постарайся больше не хулиганить, парень. Если ты еще раз попытаешься нарушить бизнес мистера Ормонта, тебе придется беседовать уже не со мной, а лично с аллигатором Лари И уверяю тебя, эта беседа тебе совсем не понравится. А теперь быстренько оплати Реку причиненный ущерб и пошел вон. «Хорошо, обе», — проговорил Мик, «как скажешь, обе». «Слушаюсь, обе». Он был на грани истерики. «Ступай, ступай», — поощрил ребро, наблюдая из-под как помятые шестерки торпеды пробираются к выходу. В ту ночь даже молодой мальчик из мужского стриптиза не мог отвлечь рэка от мрачных мыслей. Он выгнал парня из постели и остаток ночи ворочался без сна, обуреваемый нехорошими предчувствиями.